Глава восьмая. Дар медиума. Кейден. Не успел я поговорить со старостой, как боковым зрением заметил, что рыжая пошла к пепелищу. Как маг она, конечно, способна заметить магический след от пожара, но, как обычный маг, могла разрушить зацепку, прикоснувшись к ней. — Стойте! — попытался я остановить ее и кинулся к пепелищу. Но она уже успела дотронуться до следа. Секунда, и магиня застыла как замороженная. От неожиданности я впал в ступор, наблюдая за глазами девушки. Серая пелена застилала их словно бельмо. Прошло буквально секунд десять. Магиня дернулась, глаза возвращались к прежнему цвету. Девушка задрожала и чуть не упала на землю, но я успел ее подхватить. «Спасибо». Она смущенно взмахнула ресницами, и изумрудные глаза с испугом посмотрели на меня. Я помог ей подняться на ноги. Она обхватила плечи руками, дрожа, как лист на ветру. «Леди Солейн, вы медиум?» Ошеломленный, я не мог поверить в то, что только что видел. «Ох, мистер Кейден», — вздохнула она, — «давайте потом» и, шатаясь, зашагала к машине. «Погодите, вы же на ногах еле стоите!» Я догнал Макиню и подхватил ее на руки, легкая, как пушинка. «Что вы делаете?» Возмутилась она моим произволом, но сопротивляться не стала. «Не хочу, чтобы вы упали», — спокойно ответил я, не моргнув глазом. Над машиной сиял мой ледяной купол. В одно движение я снял его, Леди замерзла после прогулки по астралу. Слышал я о таком откате для медиумов. Так что купол будет только во вред. Усадил ее на заднее сиденье автомобиля. Рассказывайте, что видели. Строго посмотрел я на девушку, в рядом. Кей, дай леди прийти в себя. Возмутился целитель, подойдя к машине. Это важно, Рэй. Я снова пристально посмотрел на рыжую. — Мисс, что вы видели? — Мужчину, высокого, с бородой. — Тихо отвечала она, продолжая дрожать. — У него была бутылка со смесью, которую он поджег с помощью магии. Разбил об рёвно дома. — Сможете его опознать? — Какая все-таки удача, что леди медиум. Через неделю от магического следа ничего бы не осталось. — Не знаю. Вряд ли. Покачала она головой. Было темно, я не разглядела лица. Что-нибудь еще необычное заметили? Нет, наверное. Пожала она плечами, задумавшись. Погодите, запах. От него пахло корицей и ванилью. Точно. Буквально на секунду я почувствовала, когда он мимо проходил. Корица и ваниль. Уже лучше, задумался я. «Подождите меня пять минут». Я выскочил из машины. Староста стоял в нескольких шагах, разглядывая автомобиль, но не решался подойти ближе. «Грег, в деревне есть мужчина, высокий, с бородой, от которого пахнет корицей и ванилью». Пристально посмотрел я на мужика. Для это...» — почесал он затылок, обдумывая. «Болошник подходит». «Покажешь, где он живет?» Дик пропал он!» — смутился староста. «Второй день лавка его закрыта, дым из печи не идет!» «Все равно покажи. Садись!» Я махнул на машину. «Чего это? Туда, что ли, садиться?» — попятился он. «Туда, туда!» Я нетерпеливо толкнул старосту к маговто Усадил его вперед, а сам сел на место водителя. Повернул ключ в зажигание, мотор взревел. «Отличный движок!» — Вы умеете водить? — удивилась рыжая, выглядывая из-за спинки сиденья. — Как видите, — ухмыльнулся я и надавил слегка на газ. Машина плавно поехала по дороге. Староста указал путь, и через пять минут мы подъехали к дому, где висела вывеска «Булочная Теда». — Тед маг? обратился я к старости. — Да так немного. По бытовой магии только. — поспешил ответить он. — Я подошел к дверям. — Закрыто. — Постучал несколько раз, никто не открыл. — Говорюсь, пропал Горемычный. — Подошел староста, разглядывая окна. — Почему Горемычный? — не понял я, нахмурившись. «Ты отболел — Тед болел, — подоспел целитель. — Знаю я его. Месяц назад обратился ко мне. У него опухоль в голове, последняя стадия. Я не мог уже ничего сделать. «Помер, поди, это, горько вздохнул староста. «Он мог сойти с ума!» — обратился я к Рейли. «Возможно!» — целитель неопределенно пожал плечами. «Отойдите!» — шикнул я на мужчин. Те осторожно отошли на пару шагов. Снял перчатки, обхватил руками амбарный замок, и тот сразу покрылся инием. Через полминуты железо промерзло насквозь. Удар кулаком, и душка замка сломалась. «Ах ты ж!» — крякнул староста удивленно. Я вошел в булочную. Резкий неприятный запах ударил в нос. Смесь корицы, ванили и вонь пропастины. На кухне обнаружилась причина. Мертвый мужчина лежал на полу, скрючившись. — Помилуйте боги! — осенил себя тройным перстом староста. — Что же вы раньше не взломали дом? — Покосился я на старосту. — три дня еще не прошло, — промямлил он. — А жена это с детьми уехала к матери на неделю. Захворала-то очень. — Рыли! «Осмотри его», — попросил я друга. Целитель уже натянул белые хлопковые перчатки, которые всегда у него лежали в карманах. Рейли перевернул булушника на спину. По описанию Солейн мужчина подходит. Рост, борода... Целитель просканировал труп магии, проведя руками вдоль тела. «Скажу точно, умер он от рака мозга». Задумался Рейли. Но есть странности. Месяц назад я обнаружил только опухоль. А сейчас у умершего язва желудка, двенадцатиперстной кишки, зоб щитовидной железы и гангрена на стопе. — Хочешь сказать, что он гнил заживо? — Удивился я диагнозу. — Да, практически так. Кивнул Рейли. — Ладно, поехали домой. Махнул я на выход. — Грег, сделаешь все как надо. — Конечно, миллорд, — заверил староста. — А с домом-то что делать? — Можете разгребать завалы и строиться. Теперь нет нужды ждать медиума. — Ага, я так и подумал. Закивал мужик. Леди-то не просто так стояла у пепелища. Вон она как, тед-поджигатель, значит. — Про леди никому ни слова. Шикнул я на старосту. «Приехала только, чтобы лечить Берту. Понятно?» «А чего непонятно? проворчал мужик. «Все понятно. Леди-то, небось, новичок в этом деле». «Я надеюсь, что у тебя и твоей семьи не длинные языки». Строго посмотрел на мужика. Тот промолчал, натянув шапку. «Я это... сам до дома то, пробубнил староста и поплелся к пепелищу. Рейли сел на заднее сиденье, разбудив рыжую. Девица захлопала ресницами, соображая, где находится. «Что происходит?» — оглянулась она, округлив глаза. «Домой поедем». Я достал из внутреннего кармана пиджака маленькую фляжку. «Выпейте, согреетесь. Она поежилась с недоверием, смотря на сосуд, но флягу взяла. Сделала глоток и закашлялась. — Что это? — удивленно прохрипела девица. — Зелье! — улыбнулся я через плечо и завел мага в то. — Согревает хорошо. Сделайте еще глоток одного мало. Леди покосилась на меня, но все-таки еще немного глотнула. — Какая мерзость! — Прошептала она, возвращая мне флягу, и зарылась носом в рукав блузки. — С вашим даром придется приобрести такую же вещицу, чтобы было чем согреваться. Посмотрел я на нее, обернувшись. — Ну уж нет, надула губки девушка. Я цокнул языком. — Какая же она принципиальная и упрямая!